Глава 1162. Чувство принадлежности. Чувство принадлежности к чему-либо довольно сложно ясно объяснить. Обычно ему придают особое значение те, кому не достает чувства безопасности. Ван Пуало никогда не было с этим проблем. В день вступления на путь культивации он был по-настоящему счастлив. На этом тернистом пути он постепенно раскрывал правду о мире, пестовал культивацию, больше узнавал о собственной сути. Чем дальше он заходил, тем без радости не становился путь. Особенно тяжело ему дались изменения, произошедшие со старшим братом. Ему не нравился нынешний Чин сэнзы, в его взгляде время от времени проступала теплота, но он отчетливо чувствовал холодность и безразличие, сокрытые глубоко внутри. Небесная дао не знает жалости. Ван Буэлэ раньше слышал эту фразу, но только сейчас понял ее истинный смысл. Хоть Ван Буэлэ только приехал... Он уже хотел покинуть темную секту и вернуться в скопление, бушующее пламя или на землю к родителям Федерацию. Головой он понимал, что не мог так просто сойти с пути, ибо его связывали незримые путы и цепи. Вот только он ясно видел этот мир, знал о наступлении через несколько десятков лет ужасающей катастрофы, совсем скоро все обратится в прах, и тогда он, скорее всего, перестанет быть собой. Ван Пола не хотел этого, к сожалению, он мог лишь изо всех сил бороться в попытке противостоять неумолимым переменам. Я очень хочу расколоть этот мир на части одним ударом меча. Смерть — конец всех проблем. Тогда-то все станет явным». Ван Буэлэ про себя вздохнул. Казалось, будто он угодил в гигантскую паутину. Ему хотелось разорвать ее, но сейчас это было ему не по силам. Будучи поглощенным внутренними переживаниями, Ван Буэлэ не обращал внимания на косы и даже враждебные взгляды людей вокруг. Почему-то ему вспомнился наставник из темной секты, И все, что произошло в темном сне. Посмотри на все еще раз еще раз, все-таки члены темной секты видят вам мне чужака. Их враждебность пол непонятно. Попытался убедить себя ванбола. Чень Сенцы, встретившие его практики, полетели к темной звезде. В пути практики темной секты то и дело поглядывали на ван Бола. Может, поначалу они не догадались о его статусе, но сейчас внутри него полыхало сильное темное пламя. Такое они просто не могли не заметить. Будучи членами секты, они прекрасно понимали, что символизирует темное пламя. Последние сомнения рассеялись, когда он оказался неподалеку от реки мертвых. По ее поверхности прошла сильная рябь, а через пустоту прокатился шум волн, словно река приветствовала ван Буола. У него на лбу проступила метка метка темного дитя. Ее появление невозможно контролировать. Ван Була ощупал свой лоб, но ничего не сказал: Что до практика в темной секты вокруг, Они тоже хранили молчание. Враждебность во взглядах молодых людей стала еще явственней. Чейн Цинзы тоже не проронил ни звука. Ван Боуле вместе с членами секты в полной тишине пересекли реку Мертвых. Темную звезду впереди окутывала древняя аура. Под влиянием реки или звезды, ци смерти здесь был намного плотней. Причем он служил своего рода защитой. Без знания определенной техники нельзя пройти через эту защиту. Практики из тёмной секты владели ей. Чэнь Цэнзи воплощал с собой Небесное Дао. Ван Буэлэ по понятным причинам не мог ее знать. В итоге Барьер не пропустил его. Он посмотрел на остановившихся по другую сторону завеса людей. Никто не разговаривал. Все молча смотрели на него в ожидании, что он сделает. Ван Буэлэ покосился на Чэнь Цэнзи. Почувствовав на себе его взгляд, тот слегка улыбнулся. В этот момент Ван Буэлэ кое-что понял. В старшем брате преобладала Небесное Дао. Небесная Дао не знает жалости, в то же время небесная Дао справедлива. Все это часть естественных законов. В темной секте он должен утвердить себя в качестве темного дитя и собственными силами заслужить всеобщее одобрение. Вот только они не знали, что статусом темного дитя его наделил наставник в темном сне, а также его бывший старший брат. Ему не было дела до темной секты, за исключением этих двух людей в его сердце не было ни одного теплого воспоминания о секте. «Посмотри еще раз. еще раз». Взгляд Ван Боле был спокоен. Стоило ему поднять правую руку и коснуться барьера, как физическая сила зарокотала. Тёмное пламя зашипело, метка на лбу ярко вспыхнула, защита тут же искривилась и постепенно смягчилась. Один шаг, и Ван Буале оказался по другую сторону завесы. Практики темные секты нахмурились. После поклона Чэнь Сендзе они повели их дальше. Чэнь Цэнзэ кивнул Ван Боле. Но тот нацепил бесстрастную маску и последовал за остальными. Наконец он увидел темную звезду: Серая земля, черное небо. В этом мрачном мире он увидел величественные дворцы, расположенные таким образом, чтобы получилась огромная магическая формация. Она расходилась на все четыре стороны света, но такое ван Боло было не в новинку. В темном сне он видел нечто похожее. Все было как в темном сне резиденция, где он жил. Площадь, плотно забитая практиками темной секты, их было около миллиона. В этой темной секте стояли девять огромных статуй. Глаза Ван Бола скользили по ним, пока не остановились на последней. На ней он надолго задержал взгляд. Он остановился, а потом накрыл ладони кулак и низко поклонился. «Наставник!» Мысленно произнёс он. Эта статуя изображала его наставника из тёмного сна. Мин Кунь Цзы. Он до сих пор помнил конец тёмного сна. Тогда старик вздохнул и мягко сказал ему, «Прислушайся к своему сердцу. Ван Бола закрыл глаза, открыв их он посмотрел на Сензы вдалеке. Их взгляды ненадолго встретились, а потом старший брат отвел глаза. Бола, мне нужно время, прежде чем я смогу дать ответ, который ты хочешь услышать. Ради старшего брата и себя я в любом случае вступлю в водорики мертвых, поэтому ты можешь не спешить. Но я хотел бы услышать ответ до того, как отправлюсь в реку. Накрыв ладони кулак, тихо сказал Ван Бола. Они были не в настроении оценивать реакцию местных практиков, которые почему-то его не взлюбили. Он направился к вратам темной секты, некоторые практики секты нахмырились, словно им Ван Буэлэ виделся чужаком. Покосившись на Чэнь Цэнзэ, они не стали ничего говорить. Некоторые их собратья про себя усмехнулись, потому что защитная формация темной секты находилась не только на границе звезды, ворота защищали тысячи разных формаций. Даже будучи темным дитя, без знания правильной техники все, что тебя ждет, это унижение. То, что произошло дальше, потрясло многих присутствующих. Ван Боле спокойно прилетел сквозь врата. Его путь должны были преградить защитные формации, но он просто выполнил короткий магический пас одной рукой. Он прошел сквозь магические формации, будто бы знал это место как свои пять пальцев, словно он вернулся домой. Пройдя через врата... Он направился прямиком к дворцу «Тёмного дитя». Никто не заходил туда с момента его восстановления. При виде того, куда направился Ван Буэлэ, молодых практиков ожгла злость. Одновременно с этим они чувствовали легкую растерянность. По действиям Ван Буэлэ складывалось ощущение, будто он прожил здесь много лет. Это место некогда было его домом. Равнодушно глядя Ван Буэлэ вслед, Чейн Сэнзэ ответил на невысказанный вопрос. При этом в его взгляде к равнодушию примешивалась только тепла, но оно быстро исчезло, уступив место холоду. Река мертвых откроется через месяц. В этот раз мы должны добыть останки темного владыки. Только контролируя реку мертвых, моя темная секта сможет вновь установить порядок в мире и все запечатать.